Некоторые свободомыслящие помещики возымели желание, вступая в соглашение со своими крепостными крестьянами, освобождать их на волю целыми селениями. До не существовало закона о таком массовом освобождении крестьян. Так воронежский помещик Петрова Солового заключил сделку с 5001 душой своих крестьян, предоставив им в собственность земли, которые они обрабатывали, с условием выплатить ему в 19 лет 1,5 миллион рублей.